побеждающая доброта. Ему было лет восемнадцать, когда он добровольцем на год раньше своего призыва ушел на фронт. А мать его сурово говорила сочувствующим соседкам. Двое старших ее сыновей уже воевали. «Оставьте меня в покое. Ушел, значит, ушел. Значит, так нужно». И помнится, как она вдруг расплакалась тогда. Плакала тихо, стыдясь своих слез, и, всхлипывая, говорила. Думаете, он ушел туда потому, что любит войну? Думаете, что он мальчишка и не разумеет, что такое война и что такое смерть? Нет, он ненавидит войну. Потому и ушел, быть может, больше всех нас ненавидит войну. Потому и ушел воевать. Он очень любит людей. Он очень любит всех вас и ваших детишек. Он очень страдал от того... что мы все голодаем, потому и ушел воевать. Я-то знаю, душа ведь у него такая добрая, потому и ушел воевать. Думаете, я хвалю своего сына? Нет, я сама только теперь стала понимать его. Прошлой осенью какие холода стояли на дворе. Как-то вернулся он из поездки со станции ночью в одном пижачке. Промерз весь до костей, зуб на зуб не попадает. Да что же это с тобой? охнула я. Где же твой полушубок? Разделишь, что ли, в дороге? Нет, говорит мама. Отдал на станции одному малышу. Семья эвакуированная, все голые и босые. Мальчишка совсем одичал, озлобился, а полушубок ему как раз в пору. Я тогда промолчала. Я и сейчас не стала бы об этом говорить. Глупый ты мой, сердечный, подумала я. Ладно, если бы можно было. Одним полушубком всех одеть, или одним куском хлеба всех накормить. Не о щедрости, сына, хочу сказать. Велико ли дело, полушубок износится, и не в нем суть. Вот если у этого мальчика на станции согреется душа, если он с ранних лет поймет сердцем, что люди любят друг друга, и что долг каждого делать добро друг другу, значит, он вырастет. Хорошим человеком. Ведь добро не лежит на дороге. Случайно его не подберешь. Человек у человека учится добро. Если это сбудется, значит, сын мой сделал святое дело. Не знаю, насколько удачно сумел я передать этот монолог. Теперь уже отрывок из моей новой повести. А тогда в войну... Я слышал такой разговор от людей, не подозревая, что речь шла по существу о гуманизме, о естественном человеческом тяготении к добру, к прекрасному. Я запомнил этот разговор на долгие годы, и спустя много лет в наши дни я еще раз убеждаюсь в правоте рассуждений, в цельности чувств этих людей. Добро в человеке надо растить. Это всеобщий долг всех людей, всех поколений. Доля литературы и искусства в этом воспитательном процессе огромна. Я не намерен упрощать современную проблематику гуманизма в мировой литературе. Она чрезвычайно сложна и противоречива. Приходится сталкиваться с различными течениями, концепциями, и понятиями гуманизма в произведениях, например, западной литературы, начиная от абстрактного гуманизма и вплоть до откровенно реакционных теорий о человеческом ничтожестве, одиночестве и так прочее. Есть стороны вопроса о гуманизме, на мой взгляд, важные, принципиальные, которые мне хотелось бы выделить, поразмышлять о них вслух. С развенчанием партии культа личности наша литература широким фронтом двинулась в глубины внутреннего мира человека, стала полнее говорить о движениях его души, о его думах, помыслах и мечтах, о его страданиях и радостях. Высокое достоинство творца коммунизма вот что украшает героев нашей литературы. Наш художественный арсенал В послевоенный период пополнился произведениями большого гуманистического содержания, такими как «Судьба человека» Шолохова, «Путь Абая» Ауэзова, «Русский лес» Леонова, «Знакомьтесь Балуев» Кожевникова, произведениями Рыльского, «Турсун-Заде», межелатиса «Живые и мертвые» Симонова, повестями Бондарева и Бакланова и многими... Многими другими. Канули в вечность произведения, страницы которых распирала от надуманных проблем, производственных конфликтов, быстрых побед, совершавшихся как бы по щучьему велению от раздутых личностей, руководителей разного масштаба. Они, такие произведения, стояли в стороне от магистрального развития советской литературы. В них приглушено. гуманистическое звучание. Человек-труженик, возвеличиванию которого призваны служить советская литература и искусство, отступал в таких произведениях на задний план. За монументальным железобетонным нагромождением в подобного рода книгах забывался человек, его простые качества и страсти, и вместо живого героя, обладающего настоящей зрелостью, подлинным, Духовно сложным и многосторонним величием представали схемы. Мы живем планами, вместе с партией их составляем, под ее руководством боремся за их реализацию. Но именно поэтому литература наша не может удовлетвориться убогими обедненными образами людей, единственный критерий подхода к которым их производственные показатели. Мне думается, что мы и по сей день не избавились окончательно от этой беды. Человек написал книгу, казалось бы, правильную во всех отношениях. Здесь вам гражданский пафос и пейзажи, обличение бюрократов и воспевание новаторов. А книга не вызывает любви у читателей, не находит признания у критики. Автор возмущается. «Моя книга о герои социалистического труда, о хлеборобе, шахтере, или о животноводе, на современную тему? Почему же она не переиздается, не переводится на другие языки? Когда скажешь автору, что книги не хватает того почти неуловимого, но очень значительного, без чего художественное произведение не становится волнующим, не хватает гуманизма, не хватает любви к изображаемым героям, автор отвечает, гуманизма? «Как же так? У меня главный герой на собрании выступает за мир. Разве это не гуманизм?» «Нет, конечно. Хочется сказать такому автору. Это всего лишь декларации. Ведь гуманизм – это не просто частое повторение высоких идей, высоких слов. Нужно обладать свойством душевного, проникновенного понимания людей, свойством так любить и так страдать». так ненавидеть зло и так боготворить добро, чтобы читатель всецело оказался во власти этих же чувств, чтобы он сам сделался еще лучше, выше, человечнее. Писатель должен видеть, находить, раскрывать сущность гуманизма не только в его высоких сферах, таких как благородная миссия борьбы за мир, борьбы против расизма и фашизма, но и вместе с тем подмечать, воспевать гуманизм как проявление обычных качеств и свойств человека в его повседневном быту. Гуманизм должен быть естественным, неотъемлемым свойством, спутником человека, таким же естественным и простым, как потребность в труде. И пока писатель этой мыслью не проникнется, до тех пор ему трудно будет найти, Подход к своему герою. Трудно будет и донести до читателей свою правду, свои убеждения. Каждый читатель, знакомясь с героями произведения, прежде всего хочет разобраться, какой он человек и насколько он человек. Людям свойственно искать в книге «Прекрасное». Это нельзя забывать. На земле не было бы понятия «Прекрасного», если бы не было неодолимой тяги человека, красоте в широком смысле этого слова. Мир прекрасного бесконечен и разнообразен. Находить новые краски этого мира, открывать новые глубины этого мира, значит служить народу, служить искусству, значит служить идеалам гуманизма. Тем великим идеалам гуманизма, которые утверждает в жизни наша партия, всей своей повседневной практической деятельностью и высокое содержание которых так вдохновенно и ярко раскрыла она в своей программе. Чтобы служить этим идеалам, надо любить человека. Тогда жизнь приобретает смысл, а ты, литератор, право писать о человеке. Недавно я прочитал рассказ Константина Воробьева «У кого поселяются Аэсте. Этот несколько неровно сделанный рассказ согрел меня своей трогательной, светлой, без тени сентиментальности, любовью к прекрасному человеку, нашему современнику. Несколько слов о некоторых частных, но важных моментах литературной практики. Мне кажется, что мы в произведениях иной раз заставляем человека на показ жертвовать жизнью совсем по необоснованным и маловажным причинам. Смертельный исход довольно часто бывает в книгах среднеазиатских писателей. Уверен, меня не поймут превратно. Есть самопожертвование – высшее проявление гуманизма, когда жизнь отдается во имя великих целей, во имя Родины и народа, во имя спасения человека. Народ безгранично чтит таких людей, любит их, жизнь меряет по ним. И не случайно они, став главными героями наших книг, заняли в литературе свое достойное место. Но превращать самопожертвование в самоцель значит унижать человека, оправдывать жертвенность. Недавно литературная газета поместила информацию о выходе в свет сборника рассказов узбекского писателя Саида Ахмата «Тюльпаны на речной глади», где в нескольких строках сообщается, что героиня рассказа Джурахан Утонула в реке, спасая колхозных ягнят. А теперь, мол, благодарные односельчане бросают в реку цветы, потому что у погибшей нет могилы. Но из рассказа не видно, необходима ли была эта жертва. Ягнята есть ягнята. Человек есть человек, и жизнь его – самое дорогое богатство для нашего общества. Встречается также... примитивное истолкование гуманизма как прощения, что, на мой взгляд, несовместимо с принципами социалистического гуманизма. Обращусь к личному опыту. Киргизское радио решило сделать по моей повести лицом к лицу радиопередачу. Инсценировка была готова. И вдруг мне сообщили, что передача не пойдет, потому что какому-то авторитетному товарищу она не понравилась. В повести рассказывается, о дезертирстве Исмаила, сбежавшего из эшелона по пути на фронт, отделившего свою судьбу от народной судьбы, вступившего на преступный путь, укрывательства от исполнения гражданского, воинского и человеческого долга. Так вот, этот товарищ, оказывается, счел, что сейчас не стоит бередить старые «раны» в кавычках. Дезертиры давно амнистированные. И гуманно, видите ли, тревожить их. Нельзя, конечно, согласиться с такой трактовкой гуманизма. Зло, даже прощенное, остается злом. Мы должны обличать, клеймить его так же страстно, как мы его ненавидим. В мире есть не только силы добра, но и силы зла и мрака. На Западе эти силы постоянно посягают на гуманистическую природу человека. уродуют его душу, отчуждают его от общества. Силы зла и мрака создают питательную почву для фашизма и носителей расовой дискриминации. Вызвать в людях непримиримость к злу, к духовной бедности и пошлости, вызвать в людях неуемное желание биться против социальной несправедливости, это подлинный гуманизм, борющийся гуманизм. В наше время тревог и опасностей, грозящих миру атомной катастрофой, голос добра, справедливости, дружбы и братства, приобретает в произведениях искусства огромное общечеловеческое звучание. Человек обретает большое счастье от сознания своего человеческого достоинства. Порой он проделывает мучительный путь, переламывает себя. Чтобы достигнуть духовного величия, чтобы подняться на высоту любви к людям и уважения к себе, показать процесс восхождения человека к гуманизму почетная, благородная задача искусства. Мне кажется, в этом отношении интересен киносценарий американцев Натана Дугласа и Гарольда Шмидта, не склонившиеся головы. Его, вероятно, многие читали в журнале. иностранная литература. Авторы сценария — прогрессивные кинодраматурги. Один из них числился в черном списке Голливуда. Герои сценария — беглые каторжники, белый и черный, скованные одной цепью, сначала ненавистные друг другу, погибают как братья. Они предстают перед настигшей их погоней в таком светлом величии, что преследователи останавливаются, не решая спустить на них свору собак. Сколько нереализованных, богатых человеческих возможностей погибает в капиталистическом мире, и как больно за этих людей. Прогресс человеческой личности в социалистическом обществе восхищает весь мир. Именно в наших условиях гуманизм обогащается новым содержанием, мы не всегда даже успеваем осмыслить, какие знаменательные изменения происходят в духовной жизни советского человека. Подвиг наших космонавтов мне представляется прежде всего беспримерным актом гуманизма. Не ради красоты небесных звезд и космического пространства страна ведет героический штурм Вселенной. Эти невиданные открытия Посвящены земному человеку, возвышению его могущества, развертыванию его творческих и духовных возможностей, его благу и интеллектуальному совершенствованию. Мы выполняем общечеловеческую задачу, и мир это высоко ценит, видит в этом проявление замечательных принципов социалистического гуманизма. С малых лет. Человек начинает постигать смысл прекрасного с любви к матери, к близким, к природе, к земле. В нем рождаются любовь к родине, чувства гражданской солидарности и братства. Человеку человека учится добру. Это великое его свойство должно оплодотворять произведение искусства.